«У нас в филях хорошо, особенно весной. Дома совсем как в деревне, деревянные, с крылечками, кругом полисадники, заборы. За каждым забором собаки лают», — снова начал комбат. «Вечером пройдешь по улице, а в полисадниках самоварный дым стелится. над яблонями и вишнями пчелы жужжат». «Увидеть бы скорее!» «Он за меня смерть принял», — говорит Коскос. «Та пуля мне предназначалась в том бою, а он прикрыл». «Хватит!» — сумрачно замечает Петро Великий. «Больше не надо об этом». «Почему не надо?» — возражает Лошаков. «Сколько будет жить...» Только, наверное, и будет помнить об этом самом. Разве не так? В дверях раздается звонок. Друзья недоумевающе переглядываются. Кто же это? Вроде бы никого больше не ждут. Это внук. Лошаков встает со стула, идет в прихожую открыть дверь. Позавчера приехал погостить к деду. Снова входит в комнату, за ним идет невысокий крепыш, в его новостеганной куртке, на голове кроличья ушанка, лихо сдвинутая бок. Знакомься, Антон, — говорит Лошаков. — Это мои боевые товарищи, так сказать, ветераны, вместе воевали. — Наслышан, — отвечает Антон, протягивая каждому широкую жесткую ладонь. В Тобольске живет, — с гордостью продолжает Лышаков. Работает на нефтепроводе сменным инженером, верно, Антоша? — Верно, — кивает внук. Он ладно вскроен, хотя и некрасив лицом, Чересчур широкий нос, большой губастый рот, Но глаза глядят весело, на щеках смуглый румянец, То вспыхивающий, то снова гаснущий с любопытством оглядывает дедовых друзей. Он и в самом деле наслышан о них, знает также и о том, что, когда он родился, дед велел назвать его Антоном в память о погибшем комбате. Ему еще не приходилось никогда видеть легендарных стариков, о которых рассказывал дед. — Почему это у вас угощение такое бедное? Ты что, дед, неужели пожалел чего-нибудь получше поставить? «Чудак-человек!» — принимается пояснять лошаков. «У нас меньше все, как сорок лет назад, как тогда на фронте было». «Понятно», — говорит Антон. «Мы его в первый раз в сорок пятом помянули», — вспоминает Петро Великий. «Аккурат 5 декабря, только уже после войны». «Так с тех пор и продолжаем каждый год». В этот самый день. Антон вопросительно обводит глазами стариков. Что я спросить хотел, почему это у вас такие прозвища? Петро Великий, например, почему? Твой дед меня так и назвал, объясняет Петро Великий. Я самый высокий изо всех был. А сочинитель почему? Тоже от твоего деда пошло. Василий наш поэт, сочинитель. Сколько он стихов сочинил за те годы, если бы ты знал? Мы их даже пели иногда, добавляет коскос. Что за стихи, спрашивает Антон, хорошие? Сочинитель чуть смущенно улыбается. Кто его знает? Ребятам нравились. Антон силится скрыть улыбку, Очень смешно видеть старого человека, который конфузится словно маленький. Он вглядывается в лица стариков. Какие же они счастливые! Антон не догадывается, что в эту самую минуту старики тоже думают о нем. Сочинитель говорит. Постойте, я, кажется, что-то нащупал. Это он стихи придумывает, тихо шепчет лошаков внуку. Сочинитель встает со стула и начинает гудеть. Нашим детям война не нужна. Пусть навеки сгинет война, Пусть навеки исчезнет с земли. Потом обрывает себя и долго молчит. И никто не прерывает его молчание. А он, наконец, произносит с виноватой улыбкой. Помогите, ребята. Может быть, вместе досочиняем.